Глава 34: «Спасибо тебе огромное. Я не знаю, что бы я делала без тебя». Стиви встала на цыпочки, чтобы поцеловать Соло в щеку, и быстро отпрянула, когда он повернул голову, пытаясь поймать ее губы. Зачем она это сделала? Ведь в конце недели у нее будет свидание с ним, и поцелуй в конце вечера может стать вполне реальной перспективой. Сол склонил голову на бок, его взгляд стал недоверчивым, Но, к счастью, он ничего не сказал по поводу отсутствия энтузиазма. «Я заеду за тобой в семь, хорошо?» «Замечательно, милый. Жду с нетерпением», — Воодушевилась Стиви, понимая, что теперь перегибает палку. Она закрыла за ним дверь и прислонилась к ней. Стиви была на ногах с 7 утра, а сейчас уже почти половина девятого. Практически все было съедено, и если она хотела открыть кафе завтра, Ей нужно было заняться выпечкой. Бетти, благослови ее бог, поднялась, чтобы немного полежать, и Стиви не винила ее. Женщине было около 80, и, видя ее такой испуганной и уязвимой, Стиви осознала, что Бетти далеко не молода. Она бы тоже отдала все, чтобы переодеться в пижаму и уютно устроиться в постели с горячим шоколадом. Но вместо этого она собиралась надеть фартук и сразиться с тестом. Она была на полпути к приготовлению второй порции датских пирожных, которые собиралась испечь утром, когда услышала, как Бетти спускается по лестнице. «Я думала, ты отдыхаешь», — сказала она пожилой женщине. «Нет, я вздремнула и подзарядила батарейки. Этого мне хватит еще на пару часов. Итак, что мне нужно сделать?» Стиве не хотелось нагружать Бетти, но она вряд ли была в состоянии отказать. Простой бисквит «Виктория» не должен быть слишком трудоемким. И это заняло бы Бетти и позволило Стиви оценить ее способности в готовке. Если у нее не получится, то ее больше и близко не подпустят к кухне. «Как насчет бисквита «Виктория», — предложила она. «Хорошо, я могу сделать. Тебе нужен рецепт?» У Стиви не был записан рецепт, она просто держала его в голове. «Я справлюсь». Бетти потянулась под стул и достала пару неглубоких жестяных банок для тортов, а затем стала рыться в них, пока не собрала все необходимое. «Пока все хорошо», — подумала Стиви, скрытно наблюдая за ней краем глаза. В небольшой миске Бетти взбила четыре яйца, затем отставила ее в сторону, а в миску для смешивания положила все остальное. Стиви кусала губу. Мука, сливочное масло и сахарная пудра всыпались без меры. Плохо. Совсем плохо. Все ингредиенты должны быть абсолютно одинакового количества, иначе бисквит получится неправильным. 200 граммов каждого. Бог знает, сколько Бетти высыпала в миску. Затем влила молоко и добавила муки для выпечки. Стиви мысленно пожала плечами. «Ничего страшного, если пирог не получится». Бетти хотя бы почувствует себя нужной, поэтому Стиви сосредоточилась на приготовлении теста, иногда в качестве помощи, используя скребок. Обычно он ей не требовался, но сегодня тесто было немного липким. «Вот что бывает, когда готовить устал и без любви», — подумала она. «Сегодня это было больше похоже на рутинную работу». Что здесь написано? Бетти смотрела на цифровой дисплей на верхней панели одной из духовок. «Это установлено на 180. Используй ту, что рядом с ней. Хочешь, я покажу тебе, как ей пользоваться?» Нет необходимости». Бетти ткнула пальцем в кнопку и после нескольких гудков, кивнув сама себе, вернулась к миксеру. Его жужжание наполняло комнату несколько минут. Затем Бетти выключила его и вылила смесь, разделив ее поровну между двумя формами. Затем она поставила их в духовку и спросила. «Что дальше?» «Надеюсь, ты не собираешься использовать старый скучный масляный крем и джемовую начинку?» «Я думала о маракуе и маскарпоне», — сказала Стиви. «Десерт из вареных фруктов или творог?» э -э, творог?» «Предоставь это мне». Это было сказано с такой уверенностью, что Стиви опешила. Казалось, Бетти знает, что делает, а Стиви это немного шокировало. Она полагала, что пожилая женщина не очень-то разбирается в готовке или, в лучшем случае, обладает лишь любительскими навыками выпечки. В конце концов, как приготовить бисквит Виктория, учили в школах. Но она была совершенно уверена, что приготовлению компотов и творожных запеканок не учили, если только во времена Бетти все не было иначе. «Ты ведь не училась этому в школе?» – спросила она. «Это мама научила тебя печь?» «Боже, правый нет. Моя старая мама прекрасно готовила горячие блюда. Но сладкое она не готовила. Она бы назвала это чепухой». «Где же ты научилась печь?» – спросила Стиви, отмеряя ингредиенты для круассанов. Эти маленькие пирожные выигрывали, потому что были приготовлены накануне вечером и пролежали в холодильнике несколько часов. Она оставила их в духовку небольшими партиями прямо перед открытием кафе. Нет ничего приятнее утром, чем свежеиспеченный, еще теплый круассан. За исключением может быть французских булочек с шоколадом в придачу с крепким черным кофе для компенсации сладости. Она приготовит несколько таких круассанов, затем булочки, и этого будет достаточно, чтобы пережить завтрак. Если завтра будет спрос. «Это долгая история», — сказала Бетти, вытирая лицо, заляпанное мукой предплечье. «Ты не обязана мне рассказывать», — сказала Стиви, заметив внезапную вспышку печали, промелькнувшую на лице пожилой женщины. «О, но я хочу», — сказала она. «Я не часто говорю о том времени, но ты была так добра ко мне». «Бетти, ты не должна», — повторила Стиви. «Это не мое дело, и если это тебя расстроит...» «Что я не хочу знать?» Обе они на мгновение сосредоточились на своих задачах, и некоторое время Бетти ничего не говорила. Стиви не хотела давить на нее. Она сама заговорит, когда будет готова. «Когда я росла, у нас не было денег», — начала Бетти. «Мой отец работал в шахтах, а мама была уборщицей. Горе нам, детям, если мы наводили беспорядок на ее ступеньках». Она мыла их раз в день и подметала тротуар возле нашего дома. Бетти улыбнулась, ее взгляд расфокусировался, и она уставилась вдаль. Затем она, казалось, встряхнулась. В общем, она хорошо меня выучила. И когда я стала достаточно взрослой, мне не терпелось уехать из дома. И я устроилась на работу в один из больших отелей на Южном побережье. Начала с работы горничной, но постепенно стала проводить больше времени на кухне, чем в комнатах для гостей. Там я научилась готовить. Но лучше всего у меня получалась выпечка, и я обожала десерты. Она похлопала себя по животу. И до сих пор люблю. Стиви наклонила голову и попыталась сосредоточиться на выпечке, чтобы скрыть улыбку. Несмотря на довольно высокий рост, никто не мог обвинить Бетти в пухлости, а живот, который старушка только что похлопала, был более или менее плоским. «Ты долго там работала?» – спросила Стиви. «Несколько лет». Внезапно выражение лица Быти стало отчужденным. Губы сжались. И Стиви поняла, что старушка не собирается больше ничего рассказывать. Она также заметила, какой усталой та выглядит, и как у нее дрожат руки. «Бедняжка!» У Бетти был довольно травматичный день, и это не могло не сказаться на ней. Во-первых, ее выгнали из дома. Затем ее приютил на ночь совершенно незнакомый человек. Затем она помогала в кафе, когда женщина в ее возрасте должна была отдыхать. Стиви винила себя в произошедшем. Она должна была настоять на том, чтобы старушка немного отдохнула. «Да уж», — сказала Стиви, — «глоточек пива?» Она вытерла руки и щелкнула выключателем на чайнике. Бетти кивнула, немного неуверенно, как показала Стиви. Она наклонилась и поцеловала старушку в лоб. «Ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь», — сказала она Бетти. «Я более чем счастлива, что ты здесь, и если я могу чем-то помочь, я сделаю это». «Ты хорошая девочка», — сказала Бетти, похлопав Стиви по руке. «Ты станешь прекрасной женой этому молодому человеку!» Стиви была слишком ошарашена, чтобы спросить, какого молодого человека Бэти имела в виду.